Отряд третий – камерники фараминифера. Раковинка камерников разделяется перегородками на множество отделений, почему эти корненожки называются многокамерными. Иногда камеры располагаются почти так же, как завитки в раковине улиток. Такова, например, раковина кораблика – наутилус и группа дендритин – дендритма. Плазма наполняет каждую камеру, и в каждом таком отделении есть особое ядро, так что в общем животное представляет собой колонию. Наиболее крупные колонии иногда достигают 3 см поперечники. поперечнике. Камерники весьма древние животные, и панцири их составляют существенную часть мела и известняков. Точно так же глубоководный ил, наряду с панцирями радиолярий, состоит главным образом из раковинок камерников. У большинства камерников раковинка известковая, у других кремневая, как, например, у песчаных камерников псамофора минифера. Наконец, есть такие камерники, у которых раковинка почти не содержит твердых образований и представляет нежную кожистую оболочку – Точно так же различна форма их раковин.